«Неужели?» — промолвила Арабелла и задрожала, сама не зная почему. «Может быть, вы ее назовете?» «Успеется, успеется!» — отвечал незнакомец, не сводя глаз с ее лица. «Вы же недавно вышли замуж, да, мадам?» «Да, недавно», — чуть слышно сказала Арабелла, откладывая рукоделье и начиная все сильнее волноваться, — От одной мысли, которая уже мелькнула у нее раньше, а сейчас снова пришла в голову. Вышли замуж, не объяснив своему мужу, что ему следовало бы сначала посоветоваться с его отцом, от которого он, кажется, зависит. Арабелла прижала носовой платок к глазам. Вышли замуж, даже не попытавшись как-нибудь стороной узнать, каково отношение старика. — К этому вопросу, которому он, само собой, разумеется, должен интересоваться, — настаивал незнакомец. — Я этого не отрицаю, сэр, — сказала Рабелла. — Угу. Вышли замуж, не имея своего собственного приличного состояния, чтобы оказывать мужу поддержку взамен тех мирских благ, которые, как вам известно, были бы ему предоставлены, если бы он женился, считаясь своли отца, — продолжал старый джентльмен. «Мальчики и девочки называют это бескорыстной любовью, пока не обзаведутся своими собственными мальчиками и девочками. А тогда они совсем иначе и более трезво смотрят на это дело». Арабелла залилась слезами и сказала в свое оправдание, что она молода и неопытна, что только любовь побудила ее совершить этот шаг и что она чуть ли не с самого детства была лишена родительских советов и руководства». «Плохо», — заявил старый джентльмен более мягким тоном. «Очень плохо. Глупо, романтично и легкомысленно». «Это я виновата. Я одна, сэр!» — плача отозвалась бедная Рабелла. «Вздор!» — сказал старый джентльмен. «Полагаю, что вы оба э, не виноваты в том, что он в вас влюбился». — А, впрочем, — добавил он лукаво, посмотрев на Рабеллу, <смех> — вы в самом деле виноваты. — Как было ему не влюбиться, а? Этот маленький комплимент, или странная манера, с какой он был сделан, или изменившееся обращение старого джентльмена, или, наконец, и то, и другое, и третье, заставили Рабеллу улыбнуться сквозь слезы. «Так, где ваш муж?» — резко спросил старый джентльмен, прогнав улыбку, осветившую его физиономию. «Я жду его с минуты на минуту, сэр», — отвечала Рабелла. «Я его говорила пойти погулять. Он не получает никаких известий от отца и очень удручен». «Удручен, а? Вот как!» — сказал старый джентльмен. «Ну да, по делам ему». «Боюсь, что он страдает из-за меня», — добавила Рабелла. «А я, сэр...» «Глубоко страдаю за него, ведь я навлекла на него это несчастье». «Не беспокойтесь о нем, моя дорогая», — сказал старый джентльмен. «По делам ему! Я очень рад, а? чрезвычайно рад, поскольку это его касается». Едва эти слова сорвались с уст старого джентльмена, как на лестнице послышались шаги, которые показались знакомыми и ему, и Арабелли. Когда мистер Уинкель вошел в комнату, маленький джентльмен побледнел и, пытаясь сделать вид, будто овладел собой, встал. «Отец!» — воскликнул мистер Уинкель, попятившись от изумления. «Он самый, сэр!» — отозвался маленький старый джентльмен. «Ну, сэр, что вы имеете мне сказать?» Мистер Уинкель молчал. «Надеюсь, вам Ты на самого себя, сэр!» — спросил старый джентльмен. Мистер Уинкль все еще молчал. «Стыдитесь вы себя, сэр! Или не стыдитесь!» — осведомился старый джентльмен. «Нет, сэр!» — отвечал мистер Уинкль, беря под руку Арабеллу. «Я не стыжусь ни себя, ни своей жены!» «Вот как!» — иронически воскликнул старый джентльмен. «Я очень сожалею!» «Если мой поступок повлиял на вашу любовь ко мне, сэр, — сказал мистер Уинколь, но должен сказать, что нет оснований стыдиться, если я могу называть эту леди своей женой, а вы своей дочерью». «Твою руку, Над! — воскликнул старый джентльмен изменившимся голосом. «Поцелуйте меня, моя милочка!» «Да, да, да, да, вот сюда, да!» «Что ей говорить, «Вы очаровательная невестка!» Спустя несколько минут мистер Уинкли отправился разыскивать мистера Пиквика и, вернувшись с этим джентльменом, представил его своему отцу, после чего они без устали пожимали друг другу руки в течение пяти минут». «Мистер Пиквик, я вам глубоко признателен за вашу доброту к моему сыну», сказал мистер Уинкли с грубоватой прямолинейностью. «Я человек вспыльчивый. А когда мы в последний раз с вами виделись, я был раздражен и <доброту> застигнут врасплох. Теперь я сам все проверил и больше, чем удовлетворен. Нужно приносить еще какие-нибудь извинения, мистер Пиквик». — Никаких, — отвечал сей джентльмен, — вы сделали как раз то, чего мне не хватало для полноты моего счастья. После этого начались новые рукопожатия, затянувшиеся на пять минут и сопровождавшиеся многочисленными комплиментами, которые, впрочем, отличались тем доселе невидным преимуществом, что были вполне искренними. Сэм, исполняя сыновний долг, проводил своего отца до прекрасной дикарки и, вернувшись оттуда, встретил в переулке жирного парня, которому Эмили Ордл поручила отнести какую-то записку. «Послушайте», — сказал Джосс непривычной для него болтливостью, «какая хорошенькая девушка, Мэри, Я от нее без ума!» Мистер Эллер не дал никакого словесного ответа, но ошеломленный такой самонадеянностью жирного парня воззрился на него, затем взял за шиворот, довел до угла и на прощание угостил его безболезненным церемонным пинком, после чего насвистывая, свистовое пошел домой».